Нельзя спасти того, кто этого не хочет. Один из котов, сеньора Витальяна, время от времени является ко мне с визитом. Наглая зверюга выбирается на идущий вдоль дома балкон, огибает здание и залезает ко мне в окно. Полагаю, что это в том числе и вина Эммы, окно которой всегда закрыто. И поэтому Котяра вынужден преодолевать лишние метры в поисках милосердной души, готовый пойти навстречу его желанию ускользнуть от патологического кошелюбия Элеоноры. И если, как сейчас, ставни на окне закрыты, то он будет оставаться снаружи и скрестись до тех пор, пока я ему не открою. В общем, это целая проблема, но заодно и компания». Я поднимаюсь и хватаю его за шкирку, помогая забраться внутрь, а потом устраиваю его на постели. Сейчас половина четвертого утра, и сна ни в одном глазу. Кота зовут Фуффи, но я окрестил его Вильзевулом. Что за отвратное имя Фуффи? Только женщина могла выбрать такое». В нашем доме все не переносят Элеонору Витальяна, потому что уличные коты и кошки идут следом за ней, заходя даже в подъезд. По правде говоря, эти бродяги способны броситься ради нее с пятого этажа. Что и говорить, она их пичкает едой с утра до вечера. Я не удивлюсь, если окажется, что кто-то из этих бедняжек заработал диабет или страдает от повышенного холестерина. При всем этом, по большому счету, Элеонора-кошатница мне нравится. В молодости она была даже милой и жизнерадостной. Сейчас она стала более неуживчивой, не такой доброжелательной по отношению к людям. Однако она не сильно раздражает и к тому же делает добро животным. И если бы я дожил до моих лет, так и не увидев, насколько звери заслуживают нашего уважения то это значило бы, что я ничегошеньки не понял в том, как все устроено. В любом случае, кота я стал звать Вильзевулом, потому что он весь черный, и в глазах у него сверкают красные искорки. Короче, самый настоящий дьявол, который бродит по нашему дому в поисках какого-нибудь придурка, готового предложить ему мисочку кошачьего корма. Корма у меня нет, но его непрекращающееся семиуконье в ночной тишине меня нервирует. Я отправляюсь на кухню и, открыв холодильник, в задумчивости озираю жалкое зрелище. Там всего три яйца, немножко ветчины, упаковка с пластинками плавленого сыра, молоко и бутылка вина. Выбор падает на ветчину и на молоко. Я сажусь за кухонный стол и бросаю ветчину моему другу. Он расправляется с ней в одну секунду, но потом не двигается с места, глядя на меня просительными глазами. «Мне жаль, котик, у меня больше ничего для тебя нет, придется смириться». Я наливаю ему немного молока, а себе вина, и в процессе размышляю о том, что со стороны это выглядит довольно комично. «Я сижу среди ночи в компании зверя, и каждый из нас лакает свое пойло. К счастью, мое пойло гораздо вкуснее. Вообще-то я не возражал бы быть котом. Ведь кот никогда никому по-настоящему не привязывается. Кот сам решает любить, потому что, по сути, он в этом не нуждается и может спокойно находиться и один». Мне нравится тот, кто в состоянии жить, не доставая других до печенок. Точно, если мне суждено в следующей жизни родиться животным, что, учитывая мои многочисленные грехи, не так уж невероятно, я бы хотел быть котом. Я бы тоже нашел себе подходящую кошатницу, чтобы она носилась со мной и во всем угождала» и целыми днями шлялся бы в поисках какой-нибудь кошечки, за которой можно было бы поухлёстывать. Я был бы одним из тех ободранных, большеголовых и темноглазых котяр, что разгуливают среди мусорных баков, подобно гепардам среди деревьев в африканской саванне. А вот Марино оказался бы персидским или сиамским котом, короче, одной из тех кошачьих пород, которые за сотни лет адаптировались к домашней жизни и теперь не в состоянии жить на улице. Персидскому коту потребовалось несколько поколений, чтобы превратиться в размазню, нуждающуюся в чужой помощи. Зато Марина хватило всего одной жизни. На лестничной площадке раздается глухой удар. Вильзевул на секунду оглядывается и тут же возвращается к своей плошке с молоком. Я поднимаюсь и выхожу в коридор. «Сука! Открывай!» Я смотрю в глазок и вижу его, того соседа, что распускает руки. Он колотит в дверь своей квартиры и сыплет проклятиями. «Ах ты, стерва! Быстро открой, а не то пожалеешь!» Похоже, что он пьян. Я должен что-то сделать, но если буду долго думать, то так ничего и не сделаю. Я открываю дверь. Он оборачивается и смотрит на меня так, будто увидел марсианина, выходящего из летающей тарелки. «Это что значит? Разве так принято обращаться к женщине?» «Я и сам хорошенько не знаю, что собираюсь устроить. Действую по наитию. В некоторых случаях или ты полагаешься на собственное чутье, или ничего не выйдет. Какого хрена тебе надо?» От него несет выпивкой и он мне кажется довольно разъяренным. Наверное, мне стоило бы закрыть дверь и вернуться к себе допивать вино, но мне не позволяет гордость. И потом, что за ерунда? У кого хватит духу поднять руку на бедного старика? Вы меня разбудили, и к тому же беспокоите вашу жену, вот что мне надо. Он подходит ко мне вплотную и тяжелым взглядом уставляется мне в глаза». Потом, обдав меня смрадным дыханием, выражает свою мысль. «Да пошел ты!» Марина на моем месте опустил бы глаза, попросил бы прощения и поспешил бы скрыться в своей квартире. Но на моем месте нахожусь я сам, а Чезаря Анунциата сильно отличается от других стариков. «Если кто-то наступает мне на ногу, я этого не спущу». Пусть и с риском поплатиться за это целой бедренной костью. Так что я начинаю разыгрывать одну из моих классических сцен. Из тех, что удаются мне лучше всего. «Ах, вы мерзавец! Вы говорите с генералом армии в отставке! Извольте сбавить тон, а не то я сотру это идиотское выражение с вашего лица!» Он отступает... И я удовлетворенно усмехаюсь. «Генерал армии. Это работает всегда». Этот ублюдок собирается что-то возразить, но как раз в этот момент открывается дверь, и на пороге появляется она. Парень вкладывает всю накопившуюся у него злость во взгляд, которым он награждает свою жену, а потом бросается в квартиру и исчезает за дверью. А Эмма остается на пороге и поворачивается ко мне. Я улыбаюсь ей гордой собой. Вот только дамочка кажется не слишком довольна. — Что вам от меня надо? Не лезьте не в свое дело, вас никто ни о чем не просил. И закрывает за собой дверь. Я остаюсь на площадке с лицом, с которого еще не успела полностью сойти улыбка. Потом огорченно вздыхаю и направляюсь в сортир. Мне приспичило помочиться. Так всегда случается, когда я злюсь или волнуюсь. Я сажусь на унитаз, и появляется Вельзевул, чтобы потереться о мои морщинистые икры. Я обращаюсь к нему, моему единственному слушателю. «А ведь я чуть не дал себя убить, лишь бы защитить ее. Я просто глупый, сентиментальный старик. Нельзя спасти того, кто этого не хочет». «За почти восемьдесят лет я все еще этого не понял». Вильзевул смотрит на меня безучастным взглядом, потом решает не терять времени с выжившим из ума стариком, который разговаривает сам с собой и начинает вылизывать себе лапу. «Я всегда находил такой способ мыться просто гениальным. Он не требует затрат, не загрязняет окружающую среду, и не отнимают у тебя много времени. Только для этого нас должны были бы сделать очень гибкими и с цепким языком. Я часто спрашиваю себя, почему нас создали такими сложными, с какой стати нам потребовались все эти органы, сосуды, кровь, кишки, ногти, волосы. Неужели не было альтернативы попроще? И потом, почему нам нужно получать энергию извне, из пищи и воды, И почему нам необходим кислород? Разве нельзя было сделать нас самодостаточными? Это глубокий вопрос. И если, размышляя над ним, я просижу в туалете еще хоть немного, то кончится тем, что у меня имеют ноги, и чтобы вернуться в кровать, мне придется вызывать спасателей». Раздается звонок в дверь. Вильзевул стремглав прячется под диваном. Я смотрю на часы. Сейчас четверть пятого. Ночка выдалась более оживленной, чем обычно. Наверное, это Эмма хочет извиниться. Или, может, ее муженек передумал и решил начистить мне рожу. Я замираю посреди коридора и навостряю уши. Злодей за дверью собирается меня убить. В дверь снова звонят коротким звонком. Злодей за дверью собирается меня убить, но вместе с тем беспокоится, чтобы не перебудить весь дом. На долю секунды я испытываю искушение вернуться в кровать и заткнуть уши берушами, которые все еще храню в ящике тумбочки. Потом в мыслях у меня всплывает лицо этого тюфика Марино, и я открываю дверь. Если меня ждет смерть, то что ж, я хочу встретить ее живым». Передо мной возникает жалкая фигура Элеоноры Витальяна в халате и тапочках. Привет. Первым здороваюсь я. Привет. Прости, что в такое время, но мне надо с тобой поговорить. Я не привык пускать женщин к себе в квартиру, особенно когда я в пижаме. Но слово «женщина» вряд ли можно отнести к моей соседке. Как только я закрываю дверь, появляется вильзевул. «Солнышко, так вот куда ты запропастился!» — восклицает она, хватая на руки коварного котяру, уже из забывшего и гостеприимного хозяина дома и сожранную ветчину. «Чезаре, я слышала то, что тут недавно творилось на площадке!» Ей кажется, что она шепчет, но, поскольку она глухая, то громкость ее голоса совершенно не соответствует таинственному выражению лица. — Тяну я, не зная, что еще сказать. — Ты очень правильно сделал, что вмешался, — продолжает она. — Этот тип заслуживал, чтобы кто-нибудь дал ему отпор. Я киваю и остаюсь стоять у входной двери. Надеюсь, таким образом старушенция скорее догадается убраться во свояси. Но нет, она так и стоит, держа на руках своего дорогого Фуффи и пристально глядит на меня. «Элеонора, сейчас четыре часа утра. С укором произношу я, но она даже не желает слушать». «Думаю, что этот человек бьет свою жену». Я смотрю на нее во все глаза. «Так значит, бабулька не настолько выжила из ума, как я считал. С чего ты взяла?» «А?» Я немного прибавляю громкость голоса. «Я говорил, ты в этом уверена?» «Да уверена, уверена». «Знаешь, я не слишком хорошо слышу, но эта парочка в последнее время поднимает такой ор». «Это да». «Представь себе, вчера ночью я видела, как они возвращаются домой, и она прикрывала лицо платком». «В любом случае девушка попросила меня не лезть к ним. Я так и поступлю». «Коротко отвечаю я». «А если что-нибудь случится?» «Уж, конечно, моей вины в этом не будет». «Мы могли бы вызвать полицию». «Вызывай сама. Меня чуть не поколотили. А потом я еще слушал упреки. Короче, Элеонора, я и правда понимаю твое беспокойство, но, знаешь, сейчас так поздно». «Да, прости, ты прав. Дело в том, что мне больше не спится по ночам». «Да уж, я тебя понимаю». «Странная штука жизнь. Когда ты молот и полон сил, тебе не составляет труда заснуть. А когда ты становишься дряхлым стариком и такое занятие, как сон... Прекрасно помогло бы тебе скоротать время, ты не в состоянии и глаз сомкнуть. Но если эта парочка опять начнет ругаться, я тебя позову, предупреждает Элеонора, выходя на площадку. Хорошо, киваю я. В этот момент я готов пообещать ей все, что угодно. Я прощаюсь с ней и с этим пройдохой Вильзевулом и закрываю за собой дверь. Снова бросаю взгляд на часы. Половина пятого утра. Теперь уже бесполезно пытаться заснуть. Лучше поставить кофе на огонь. Что за чудная ночка. Посиделки на кухне в компании кота подлизы, разборки, в ходе которых меня чуть не убили, упреки со стороны гадкой соседки, которую я же и старался защитить, и болтовня с Элеонорой Витальяна. Хорошо, что уже скоро взойдет солнце. А пока мне стоит принять душ. Правы все мои соседи по дому. Пусть даже эта кошатница и милая, но, бог мой, как же от нее воняет!»